Глава двенадцатая. Двери собора, громко ухнув, закрылись за моей спиной. Я облегченно вздохнул, пропуская сквозь сжатые зубы кладбищенский воздух. Как же прекрасна жизнь. Меня радовали ровные ряды могил, ухоженные с теплом и заботой. Наверняка смотритель подходит к своей задаче не только с усердием, но и с любовью. Как можно не любить эту зелёную траву, стелющуюся изумрудным ковром у прямоугольников над гробей? Как можно не радоваться серым облакам над головой, спасающим от жаркого пламени солнца? Как можно не любить наверком? Едва преодолел короткие ступеньки крыльца, рядом материализовался Маркус. Он несколько секунд всматривался в меня подозрительным взглядом. Э. Справился? И не сказать чего больше в голосе. То ли удивление, то ли радости, а то и опаски. Он ведь послал меня сражаться с едва ли не бессмертным колдуном. С тем, кто мог с легкостью размазать новичка по стенке. Свернувшимся из небытия одержимым безумцем, обладающим мощным древнейшим артефактом. А я вот взял и выжил. Справился, — кивнул я, добродушно улыбаясь. вижу И покровителя себе выбрал, — сузил он глаза. Ну, вот и обещанная награда, некромант. Мелькнувшее поздравление я отмёл в сторону, больше потратив времени на изучение награды. Горка золотых упала мне в карман, а вот новый шмот следовало выбирать тщательнее. Сапоги мертвеца. Классовая. Сила — плюс 10. Ловкость — плюс 10. Или же... Сапоги могильщика. Классовая. Выносливость плюс 10. Ловкость плюс 10. Я могу выбрать награду позже. Маркус вроде бы даже обрадовался. «Конечно! Куда я их дену?» Я кивнул и раскрыл форум. «Посмотрим, что нам расскажут знатоки». Пробежав глазами по темам, успел удивиться исчезновению квестовых гайдов. «Кто-то потер их, что ли?» Уж не администрация ли? Ага, вот оно. Билды некроманта. Для тех, кто любит быть в самой гуще боя. Почти неуловимый ассасин. Его задача — ударить врага всего один раз. Остальное за него сделает яд. Основной упор на костяную броню и отравленный кинжал. Очень хрупкий. Основные статы — сила и ловкость. Самонер. Тут все просто. Качаем призыв и, как генерал, наблюдаем с холма за сражением. Если не таскает с собой армию призванной нежити, ходячая мишень. Но если попадетесь, когда он действительно готов к встрече, с легкостью растащит пятерку светлых. Все в интеллект и регенерацию маны. Дебафер. С этим все просто. Ни рыбы, ни мяса и в враги не годится. Ослабляем противника по КД, все статы в интеллект. Тряпка, ходячий фраг. Чрезвычайно полезна железное дева, возвращающее до 500% урона. И вампиризм, дающий часть выбитого ХП атакующему союзу. Все в интеллект и ускоренный каст. Ну, раз мне понадобится сила, я возьму сапоги мертвеца. Хороший выбор. Улыбнулся зомби, протягивая мне черные сапоги с длинной шнуровкой вдоль всей голени. В свое время они не раз выручили меня в заворожках. Да уж, представляю. Кивнул я, сразу же активируя новую обувку. Есть еще задание. Смотритель пожал плечами. Поговоришь с Йоганом. он наверняка что-нибудь придумает. У меня для тебя только работа смотрителя. Он скривил лицо в подобие улыбки и взмахнул метлой. Нет уж, спасибо, хватит. Я выставил ладони и поспешил к склепу учителя. Вечная ночь над кладбищем, освещаемым невидимой за серыми облаками луной, равнодушно наблюдала, как под неверным светом Смертные загоняют друг друга в ловушке точек возрождения. И эта мелкая возня выглядела беготнью муравьев, перед готовой вот-вот взорвать черные тучи грозой. «О, какие люди!» — крикнули от очередной окруженной телами могилы. «Привет!» — улыбнулся я, глядя в лицо недавнего убийцы. «Бенни, человек, убийца, одиннадцатый уровень». «Значит, не качнулся парнишка?» Мало скальпов нарезал. Или в Белой Маре все-таки не взяли. В любом случае, сейчас он с дружками. У каждого эмблема гильдии рядом с Ником. это я смотрю, в гильдию вступил?» «Поздравляю». «Спасибо, тропоед!» — оскалился он. «Жаль, попинать тебя теперь не дадут. Ну да ничего, наткнемся еще друг на друга. Мирок-то так «Обязательно!» — чуть шире улыбнулся я. «А чего ж вы там поймали кого-то?» Он на миг отвернулся к могиле, окружённой дружками. «Да есть тут в Таросе одна девица. Нубов разводит». уш не Азура?» ха, -ха, -ха попался к ней, да?» <связываю> Он громко заржал. «У нас зам главы на рерол пошёл. Система предложила её в наставнике. Ну и лисичку попыталась нашего зама кинуть. Вот теперь и числится в кос листе». Приятно знать, что хоть иногда плохие люди наказываются. — Весь мир такой. Кто кидает, того убивают, — усмехнулся он. — Ну, бывай, трупоед. Встретимся еще. — Бывай, Бенни. Он резко развернулся на пятках и зашагал к могиле, где что-то оживленно обсуждали друзья. В просвете между телами я заметил взметнувшийся лисий хвост. С широкой улыбкой двинулся прочь. Все-таки жизнь налаживается. И пусть не моими руками, но месть так или иначе свершилась. А подрастем и сами отомстим разок, а то и пару. Склеп Йогана встретил меня теми же тремя учителями, что и первый раз. Вот интересно, а эти двое в прошлый визит, собственно, где были? Здравствуй, учитель Йоган, — поднял руку я. Мне бы новые заклинания для гримуара получить. Золото? Живо отозвался Лич, видимо, запомнив мой предыдущий ответ. «Имеется», — кивнул я, протягивая руку. Учитель схватил и крепко пожал мою ладонь. В ушах звякнуло, пятьдесят золотых списались со счеты. Йоган тут же раскрыл передо мной гримуар. «Выбирай заклинание!» «Костяная броня», — не глядя, озвучил я. Лич убрал книгу и взмахнул пальцем, вычерчивая символ в воздухе. Рассыпались черные искры, обдав нас приятным ароматом. Гримуар изучил новое заклинание. Костяная броня, уровень 1, мана 11, создает костяной щит вокруг некроманта, который поглощает наносимый физический урон. Количество поглощаемого урона — 20. Я довольно улыбнулся и решил попытать счастье. «Учитель, а вы не могли бы мне рассказать о наставниках?» Лич презрительно хмыкнул. непознавато ты о наставнике задумался, некромант. Твой у тебя уже был», — сообщил он, вглядевшись в мое лицо. «Что хочешь знать?» Наверхом предлагает новому игроку наставника, но выбранный наставник новичка обманывает. «Почему так?» «Почему никто его не накажет, да?» — усмехнулся Йоган, складывая усохшие руки на груди. — Наверхом не место для слабых. Потому существуют наставники. Подсказать только, как сделать первые шаги. Но никто не гарантирует, что помощь будет именно такой, как ты предполагаешь. Люди сами определяют свою судьбу. То есть, Наверхом дал возможность. А как ей распорядишься, ты или твой наставник? Зависит только от вас самих. Никто не вмешивается в ваши дела. Свобода воли! Он скривился, словно хватил уксуса. Понял? Понял, вздохнул я. Почему темным отдан только один карнат? Почему тара светлый? Он снова хмыкнул и взглянул мне за спину. Обернувшись, я увидел бледного мужчину, медленно бредущего по кладбищу. Серые обноски обтягивали высокое мускулистое тело. Взгляд тверд и цепко охватывает пространство. «Новоходоносор. Человек. Некромант. Второй уровень». Мужчина, наконец, приблизился достаточно, чтобы начать диалог. «Я ищу учителей!» — громким командным голосом обозначил он. йоган схватил меня за плечо и отвел в сторону. «Это не к нам». — тихо сообщил он. — Ага, значит, так это происходит. Герой тем временем заговорил с преподавателем Яда и Костя. — Интересно, может, и мне теперь к нему? — Давным-давно, когда шла война за территорию, империю едва не превратили в руины, — начал рассказ Йоган. Но силы были не совсем равны. Точнее, совсем не равны. Светлые наступали единым фронтом. Тёмные... — он махнул рукой. Мы были глупы и недальновидны. Наступая в одном месте, теряли позиции в двух других. А как же боги? А что боги? У них своя война. До сих пор не прекратилась. Враждуют друг с другом за каждого смертного. Нередко встречаются герои, способные совершить подвиг во славу Пантеона. Да только в последние годы это все светлое. «Легко играть на стороне победителя», — кивнул я. «Именно. Никто не ищет сложных путей». «Так и что же случилось?» Лич пожал плечами. «Мы проиграли войну». В голосе у мертвия скользнула печальная нотка. «Пока нас не загнали в резервацию на Карнате, мы были разрознены» но жадны до битвы. После очередного поражения наши лидеры сдались. Да, как глупо. Проиграть войну из-за тупости командования? Что мешало объединиться под одним стягом? Я так понял, во главе пантеона зверь? Йоган кивнул, задумчиво приложил палец к губам, а я продолжил. Так почему бы не взять, допустим, главного его служителя и не поставить над всеми остальными командирами? Лич устало вздохнул. «Иерархия хаоса, некромант!» «Ее нет. Каждый творит то, что хочет, и так, как хочет. Каким бы гениальным стратегом не был архижрец хаоса, а командиры на местах решают сами». «Ясно. Значит, это победа регулярной армии над рыцарством». «Что?» В моем мире сеньоры, пришедшие на войну, чаще погибали из-за внутренней неразберихи, чем от ударов противника. Лич снова закивал, внимательно слушая мой рассказ. Пока обе стороны состояли из неподчиняющихся центральному штабу маленьких армий влиятельных землевладельцев, это еще было допустимо. Но затем пришло дисциплинированное регулярное войско простонародья и перебило слишком гордо, чтобы подчиняться приказам. На том и кончилось рыцарство. Да, ты прав. Очень похоже. Йоганн снова кивнул. Ещё вопросы? Что мне делать дальше? Развёл я руками. Ты уже получил начальные знания некромантии, Макс. И мне на самом деле нечему тебя больше научить. Но, он вскинул сухой палец. Тебе предстоит ещё долгий путь познания тайны некромантии и для этого тебе нужно отправиться в Храм Смерти Карната. Учитель Йоган выдал вам задание. Ознакомьтесь с подробностями в меню «Дневник». Маркер установлен на компас. Ну, я как раз туда и собирался. Обычно туда ходят дирижабли. Йоган сделал паузу. Но я бы рекомендовал найти группу и отправиться пешком. Пусть будет дольше и намного опаснее. Но так ты сможешь набраться опыта. «И где же мне найти группу тёмных?» — вздохнул я, оглядывая кладбище. «Поищи у западных ворот», — пожал плечами Лич. «Многие передвигаются пешком или на паромобилях. Кроме того, из Тароса можно добраться до артра на дежурном дилижансе. Думаю, у тебя хватит золота оплатить поездку». Я кивнул. «Что ж...» Пожалуй, так и сделаю. «Спасибо за помощь, учитель Йоган». «Это мой долг», — тяжело вздохнул он, разводя руками. Я еще раз кивнул и отправился к выходу в кладбище. Погрузившись в мысли, шагал по мощенной гранитными плитами дорожке, бросая взгляды на ставшие уже почти родными надгробия. «Расскажи, кому, что буду скучать по этому месту, засмеяли бы» но мне и правда было жаль покидать тихое и спокойное кладбище, где смог сделать первые шаги. «Держи ее!» Крик вырвал меня из раздумий, я встряхнулся, оглядываясь на окрик. Азура рывками мчалась прочь от захватчиков, зигзагами уходя с линии обстрела. Метающие заклинания игроки с гиканьем и улюлюканием гнались за беглянкой, но наглая мошенница смеялась над незадачливыми ловцами и успешно избегала летящих вдогонку кастов. «От меня не уйдешь!» Бенни в несколько рывков почти нагнал лисицу и взмахнул двумя клинками со свечащейся зеленым кромкой. Азура вильнула хвостом и парализованного убийцу отшвырнула назад. «Держи ее!» — приказал оставшийся у могилы колдун. Трое преследователей пытались загнать жертву в кольцо, но они бы ни за что не успели. Девчонка ловко уходила из зоны поражения. «Это блюдо нужно подавать холодным». Прошептал я, уже видя, что Азура постепенно смещается в мою сторону. Вдох, выдох, вдох, замедление. Азура сбилась с бега, теряя скорость. Глаза девчонки расширились. Она нашла меня взглядом. «Ах ты!» «Привет», — улыбнулся я и спустил с обеих рук духов. Черепа с голодным клацаньем устремились к жертве. Не жалея маны, я спускал одно за другим новые заклинания, сам бросившись на перерез обманщицы. «Пошел прочь!» — рявкнула она, вынимая свой веер. Широко улыбаясь, приблизился почти вплотную как раз в момент, когда за спиной девчонки снова возник Бенни. «Молодец, тропоед!» — радостно закричал он и вогнал клинки, прошивая лисицу насквозь. Здоровье девчонки упало до критической отметки. Я сделал последний шаг, и буквально втолкнул в Азуру два новых черепа. Душа поглощена. Бой окончен. Получено 1300 опыта. Вокруг меня моргнуло черное сияние. Глупо улыбаясь, я смотрел, как наставница третьего ранга оседает на землю. Она успела бросить на меня полный ненависти взгляд прежде, чем ее тело растворилось в воздухе. «Ну ты даешь, трупоед!» Рассмеялся Бенни, убирая ножи. «Ещё и фрак у меня угнал, красавчик, нечего сказать!» Он отряхнул ладони и помахал своим. «Э, ребята, ловите её на могилке! Я пока с нашим некром поболтаю!» «Нашим?»